Тут что-то не то. С сомнением покачивал головой Петруха. Жаль, что меня не было. Я бы схода раскусил, что за птица такая. Видишь, Авдиайх? Хоть ты и умный, и грамотный. А я бы лучше тебя тут справился. Распросил бы ее, раз такое дело. Выяснил, кто такая, да что ей надобно. А ты вдруг растерялся. Вижу, что растерялся хотя я тебя на такой случай и предупреждал Ну что ты переживаешь пытался урезонить его Авдий Но Чего тут такого чтобы так бояться